глава сорок первая. соглядатые арельи и герцог Анжуйский выполнили свое намерение герцог в течение всего дня старался по возможности держать бюсси возле себя чтобы следить за всеми его действиями бюсси ничего лучшего и не желал как провести день в обществе принца и получить таким образом вечер в свое распоряжение так он поступал обычно даже когда у него не было никаких тайных планов. В десять часов вечера Бюсси закутался в плащ и с веревочной лестницей под мышкой зашагал к Бастилии. Герцог, который не знал, что Бюсси держит в его передней лестницу, и не думал, что можно осмелиться в этот час выйти одному на улице Парижа. Герцог, который полагал, что Бюсси зайдет в свой дворец за конем и слугою, потерял десять минут на сборы. За эти десять минут легкий на ногу и влюбленный Бюсси успел пройти три четверти пути. Бюсси повезло, как обычно везет смелым людям. Он никого не встретил на улицах и, подойдя к дому, увидел в окне свет. Это был условленный между ним и Дианой сигнал. Молодой человек закинул лестницу на балкон. Она была снабжена шестью крюками, Повернутыми в разные стороны и всегда без промаха цеплялась за что-нибудь. Услышав шум, Диана погасила светильник и открыла окно, чтобы закрепить лестницу. Это было делом одной минуты. Диана окинула взором площадь, внимательно обследовав все углы и закоулки. Площадь показалась ей безлюдной. Тогда она сделала знак Бюсси, что он может подниматься. Увидев этот знак,. Бюсси стал взбираться по лестнице, шагая через две перекладины. Их было десять, поэтому на подъем потребовалось всего пять шагов, то есть пять секунд. Момент был выбран очень удачно, потому что в то время, как Бюсси поднимался к окну, господин де Монсуро, более десяти минут терпеливо подслушивавший у дверей жены, с трудом спускался по лестнице, опираясь на руку доверенного слуги, который с успехом заменял Реми всякий раз, когда дело шло не о перевязках и не о лекарствах. Этот двойной маневр, словно согласованный умелым стратегом, был выполнен так точно, что Монсуро открыл дверь на улицу как раз в то мгновение, когда Бюсси втянул лестницу, и Диана закрыла окно. Монсуро вышел на улицу, но, как мы уже сказали, она была пустынна, и граф ничего не увидел. «Может быть, тебе дали неверные сведения?» — спросил слуги. – «Нет, Монсеньор», — ответил тот. «Я уходил из Анжуйского дворца, и старший конюх, мы с ним приятели, сказал мне совершенно точно, что Монсеньор-герцог приказал оседлать к вечеру двух коней. Разве только он собирался в какое-нибудь другое место ехать, а не сюда?» «Куда ему еще ехать?» — мрачно сказал Монсоро. Подобно всем ревнивцам, граф не представлял себе, что у всего остального человечества могли найтись иные заботы, кроме одной — мучить его. Он снова оглядел улицу. «Может, лучше мне было остаться в комнате Дианы?» — пробурчал он. «Но они, вероятно, переговариваются сигналами». Она могла бы предупредить его, что я там, и тогда я бы ничего не узнал. Лучше сторожить снаружи, как мы договорились. Ну-ка, проведи меня в то укромное место, откуда по-твоему все видно. Пойдемте, сударь, сказал слуга. Монсро двинулся вперед, одной рукой опираясь о руку слуги, другой о стену. И действительно, в двадцати пяти шагах от двери дома. В направлении Бастилии лежала большая груда камней, оставшихся от разрушенных домов. Мальчишки квартала использовали ее как укрепление, когда играли в войну, игру, ставшую популярной со времен войн арманьяков и бургиньонов. Посреди этой груды камней слуга соорудил что-то вроде укрытия, где без труда могли спрятаться двое. Он расстелил на камнях свой плащ, и Монсро присел на него. Слуга расположился у ног графа. Возле них на всякий случай лежал мушкет. Слуга хотел было поджечь фитиль, но Монсоро остановил его. — Погоди, — сказал он, — еще успеется. Мы выслеживаем королевскую дичь. Всякий, кто поднимет на нее руку, карается смертной казнью через повешение. Он переводил свой взгляд, горящий, словно у волка, притаившегося возле овчарни, с окна Дианы в глубину улицы, а оттуда на прилежащие улицы, ибо, желая застигнуть врасплох, боялся, как бы его самого врасплох не застигли. Диана предусмотрительно задернула плотные гобеленовые занавеси, и лишь узенькая полоска света пробивалась между ними, свидетельствуя что в этом совершенно темном доме теплится жизнь Монсоро не просидел в засаде и десяти минут как из улицы сент антуан выехали два всадника слуга не произнес ни слова и лишь рукой указал в их сторону да шепнул монсоро вижу возле угла турнельского дворца всадники спешились и привязали лошадей к железному кольцу, вделанному для этой цели в стену. — Монсеньор, — сказал Арильи, — по-моему, мы приехали слишком поздно. — По всей вероятности, он отправился прямо из вашего дворца, опередив вас на десять минут. Он уже там. — Пусть так, — сказал принц, — но если мы не видели, как он вошел, мы увидим, как он выйдет. — Да. «Но когда это будет?» — сказал Орели. «Когда мы захотим», — сказал принц. «Не сочтете ли вы за нескромность с моей стороны, если я спрошу, как вы собираетесь этого добиться, монсеньор?» «Нет, ничего легче. Один из нас, ты, например, постучит в дверь под предлогом, что пришел осведомиться о здоровье господина де Монсором. Все влюбленные боятся шума». И стоит тебе войти в дом, он тотчас же вылезет в окно. А я, оставаясь здесь, увижу, как он улепетывает. А Монсоро? Что он, черт побери, может сказать? Он мой друг. Я обеспокоен. Я прислал узнать о его здоровье, потому что днем мне показалось, что он плохо выглядит. Нет ничего проще. — Как нельзя более хитроумно, монсеньор, — сказал Орельи слышишь, что они говорят?» — спросил монсорослугу. «Нет, монсеньор, но если они будут продолжать разговор, мы обязательно их услышим, потому что они идут в нашу сторону». «Монсеньор», — сказал арильи — «вот груда камней, которая словно нарочно тут положена, чтобы вашему высочеству за ней спрятаться». «Да, но постой». «Может, удастся что-нибудь разглядеть в щель между занавесками?» Как мы уже сказали, Диана снова зажгла светильник, и из комнаты пробивался наружу слабый свет. Герцог и Орельи добрые десять минут вертелись так и сяк, пытаясь найти ту точку, откуда их взгляды могли бы проникнуть внутрь комнаты. Во время этих эволюций Монсроки пел от негодования и рука его то и дело хваталась за ствол мушкета, гораздо менее холодный, чем она. «О, неужели я вынесу это?» — шептал он. «Проглочу еще и это оскорбление! Нет, нет! Терпение мое иссякло! Разрази, Господь! Не иметь возможности ни спать, ни бодрствовать!» Не даже болеть спокойно, из-за того, что в праздном мозгу этого ничтожного принца угнездилась позорная прихоть. Нет, я неугодливый слуга. Я граф де Монсоро. Пусть он только пойдет в эту сторону, и, клянусь честью, я всажу ему пулю в лоб. Зажигай, фитиль! Зажигай! Именно в этом мгновение. Принц, видя, что проникнуть взглядом за занавески невозможно, вернулся к своему первому плану и собрался уже было спрятаться за камнями, пока Орельи пойдет стучать в дверь, как вдруг арельи позабыв о разнице в положении, схватил его за руку. В чем дело, сударь? спросил удивленный принц. Идемте, монсеньор, идемте, сказал арельи Но почему? Разве вы не видите? «Там слева что-то светится. Идемте, монсеньор, идемте!» «И верно, я вижу какую-то искорку среди тех камней». «Это фитиль мушкета или аркебуза, монсеньор!» а -а -а -а произнес герцог. «Кто же, черт побери, может там прятаться?» «Кто-нибудь из друзей или слуг Бюсси? Удалимся, сделаем крюк и вернемся с другой стороны». Слуга поднимет тревогу. И мы увидим как бюсси вылезет из окна и верно твоя правда сказал герцог пойдем они перешли через улицу направляясь туда где были привязаны их лошади уходят сказал слуга да сказал монсоро ты узнал их я почти уверен что это принц и арельи так оно и есть но сейчас я удостоверюсь в этом окончательно Что вы собираетесь делать, монсеньор? Пошли. Тем временем герцог и Арельи свернули в улицу Сен-Катрин с намерением проехать вдоль садов и возвратиться обратно по бульвару Бастилии. Монсуро вошел в дом и приказал заложить карету. Случилось то, что и предвидел герцог. Услышав шум, который произвел Монсуро, Бюсси встревожился. Свет снова погас, окно открылось. Лестницу опустили, и Бюсси, к своему великому сожалению, был вынужден бежать, как Ромео, но, в отличие от Ромео, он не увидел первого луча занимающегося дня и не услышал пения жаворонка. В ту минуту, когда он ступил на землю, и Диана сбросила ему лестницу, из-за угла Бастилии появились герцог и орельи. Они еще успели заметить прямо перед окном Дианы какую-то тень, словно висящую между небом и землей, но почти в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Сен-Поль. — Сударь, — уговаривал графа де Монсоро-слуга, — мы поднимем на ноги весь дом. — Что из того? — отвечал взбешенный Монсоро. — Кажется, я тут хозяин и имею полное право делать у себя в доме то, что собирался сделать господин герцог Анжуйский. Карета была подана. Монсоро послал за двумя слугами, которые жили на улице Турнель, и когда эти господа, со времени его ранения, всюду его сопровождавшие, пришли и заняли свои места на подножках, экипаж тронулся в путь. Две крепкие лошади бежали рысью и меньше, чем через четверть часа, доставили графа к дверям Анжуйского дворца. Герцог и Орельи возвратились так недавно — что даже кони их не были еще расседланы. Монсоро, имевший право являться к принцу без приглашения, показался на пороге как раз в тот момент, когда принц, швырнув свою фетровую шляпу на кресло, протягивал ноги в сапогах к эмердинеру. Лакей, шедший на несколько шагов впереди Монсоро, объявил о прибытии господина главного Ловчего. «Даже если бы молния ударила в окна комнаты, принц не был бы потрясен больше, чем при этом известий». «Господин де Монсуро!» — вскричал он, охваченный беспокойством, о котором свидетельствовали и его бледность, и его взволнованный тон. «Да, монсеньор, я самый», — сказал граф, успокаивая, или, скорее, пытаясь успокоить бушевавшую в его жилах кровь. Усилие, которое он над собой делал, было столь жестоким, что граф почувствовал, как ноги под ним подогнулись и упал в кресло возле дверей. «Но», — сказал герцог, — «вы убьете себя, дорогой друг. Вы уже сейчас такой бледный, что, сдается, вот-вот лишитесь чувств». «О нет, монсеньор, сейчас я должен сообщить вашему высочеству». Слишком важное известие. Быть может, потом я и впрямь упаду в обморок. Это вероятно. — Так говорите же, дорогой граф, — сказал Франсуа в полном смятении. — Но не в присутствии слуг, я полагаю, — сказал Монсоро. Герцог отослал всех, даже Орельи. Они остались наедине. — Ваше Высочество... «Откуда-то возвратились?» — спросил Монсуро. «Как видите, граф?» «Это весьма неосторожно со стороны вашего высочества ходить среди ночи по улицам». «Кто вам сказал, что я ходил по улицам?» «Проклятие! Это пыль на ваших сапогах, монсеньор!» «Господин де Монсуро», — ответил принц тоном, в котором нельзя было ошибиться. «Разве у вас есть и другая должность, кроме должности главного ловчего?» «Должность соглядатая?» «Да, монсеньор, в наши дни все этим занимаются. Одни больше, другие меньше. Ну и я, как все. И что же вам приносит эта должность?» «Знание того, что происходит». «Любопытно». Произнес принц, подвигаясь поближе к звонку, чтобы иметь возможность вызвать слуг. Весьма любопытно, сказал Монсуро. Ну что ж, сообщите мне то, что хотели. Я затем и пришел. Вы позволите мне тоже сесть? Не надо иронизировать, Монсеньор, над столь смиренным и верным другом, как я, который, невзирая на поздний час, и свое болезненное состояние, явился сюда для того, чтобы оказать вам важную услугу. — Если я и сел, монсеньор, то клянусь честью лишь потому, что ноги меня не держат. «Услугу — Услугу? — переспросил герцог. — Услугу? — Да. — Так говорите же. — Монсеньор, я явился к вашему высочеству по поручению одного могущественного лица. «Короля? Нет, монсеньора герцога де Гиза». «А, — сказал принц, — по поручению герцога де Гиза это другое дело. Подойдите ко мне и говорите тише».